Глава десятая, в которой раскрывается кошачья сущность. Порядки в замке Нериса сильно отличались от того, к чему я привыкла в Рашхудуре. Хотя бы потому, что слуги здесь не прятались, не ходили какими-то своими коридорами, и оттого не создавалось впечатления запустения. Рашххудур... походил на застывший во времени, подобно жуку в янтаре осколок восточной сказки. тогда как корабенник оказался полон людей и волшебных существ и ни на секунду не затихал. почти сразу Нерис поручил заботу о нас сварши рыжим близнецам, с которыми я познакомилась на празднике в Рашке. но они стали скорее временными проводниками, что должны были показать путь до комнаты. Там они сдали нас с рук на руки абсолютно незнакомой женщине, и оттого она казалась опасной и чужой. Хотя я слишком устала и хотела спать, чтобы сопротивляться чему бы то ни было. Все время я пряталась за Варшей, цеплялась за ее руку и чувствовала себя напуганным ребенком, за что было невообразимо стыдно. Но схлынувший было страх никуда не исчез. Он накатывал волнами. Шептал на ухо беспокойства и тревоги, заставлял нервно вздрагивать и озираться. Дошло до того, что и Варша мне почувствовалась какой-то не такой, словно она замыслила что-то недоброе.、И、я отцепилась от нее, обняла правую руку левой, большим пальцем потирая внутреннюю сторону ладони. Когда-то давно это действие успокаивало, позволяло унять мысли. Но теперь с появлением шрама своеобразный массаж помогал справляться с ноющей болью. Так, как я успела заметить, появлялось в моменты, когда подступала паника. Небольшая комнатушка разительно отличалась от гигантского зала в Рашкшудуре. Однако не сказать, что я расстроилась или обиделась. Напротив, можно было понять и низкие потолки и небольшие пространства в условиях севера. Обогревать малые помещения в разы легче. Да и комната выглядела уютной и не такой уж бедной. Гобелены, ковры, несколько потемневших от времени картин, массивный стол и пара кресел, за решетчатый камин и за массивных балдахинов стоявшую стен кровати походили на шкафы, в которые не только положили перины с подушками, но и повесили шторы. Пространство освещалось не свечами, а несколькими витыми треногами, с подобием ламп, внутри которых прятались светящиеся камни. Магические торшеры меня позабавили и даже позволили расслабиться на миг, ощутить себя в самом начале, когда только попала в этот мир. Новое, незнакомое и забавное. Впрочем, веселье быстро сошло на нет, когда я вспомнила, чем забавное обернулось после. Сопровождавшая нас женщина оказалась не Абы Кем, а женой Нерриса и полноправной хозяйкой Корбеника. Конечно, я не прониклась к ней безграничным доверием, стоило только познакомиться, но почувствовала, насколько важно было Неррису мое пребывание в этом замке. Мог бы оставить все на близнецов или вообще послать какую-нибудь служанку. Запоздало до меня дошло, что Нерес выходит женит. Триша, так ее звали, была полной противоположностью властелина Севера: смуглая кожа, шоколадные волосы, орехового цвета глаза, нос совсем легкий, почти незаметной горбинкой. Предававший особый шарм. Ее красоту можно было назвать южной, немного цыганской, немного греческой. Такую женщину я не удивилась бы встретить в Рашке, но не на севере. А если бы Варша не узнала ее и не представила мне, я бы приняла Тришу за служанку из-за простого шерстенного платья без украшений. или хотя бы вышивки, так как я уже поняла, тоже могла обозначать статус. Невольно я сравнивала все с тем, что видела в Рашшудуре, пусть и понимала, что все не просто может, а должно быть иначе. Как только мы разобрались с насущными вопросами и вроде еды и воды, и одежда на первое время, я забралась в кровать. Завернулась в одеяло с головой и наивно подумала, что проваливаюсь в забытье несколько дней. Но сон, какой бы уставший и измотанный себя не чувствовала, не шел. А если я и проваливалась, то во что-то тягомотное и серое, от чего сильнее болела голова и начинала трясти. С трудом пережив ночь, утром я не увидела в комнате Варшу. Но бить тревогу не спешила. Мало ли отправилась изучать замок или ее позвал Нерис. На всякий случай я проверила дверь и окна. Не заперли ли меня здесь? Не очутилось ли вновь в плену? Паранойя, видимо, надолго станет верной спутницей. Выданное платье понравилось мне куда больше тех, что доводилось носить до этого. Хотя бы потому, что спокойно можно было одеться самой и не запутаться. панталоны, шерстяные чулки, нижняя рубаха, пара нижних же юбок и верхнее платье со шнуровкой по бокам, а еще кожаный пояс с сумкой и парой холщовых мешочков. Этакая замена карманам, чему я обрадовалась вдвойне. Внутри, конечно, было пусто, но сам факт наличия чего-то, куда можно что-то положить... Кстати, о чем-то. Помнится, у Хэн Фанга трубка как-то в руках была. Надо бы спросить у Варши, можно ли мне достать нечто похожее. А то я на нервах стискиваю руки, рано или поздно сломаю себе кость или потяну что-то. Заядлой курильщицей меня не назвать. Особого дискомфорта с моего появления в этом мире я не испытывала. Зависимость, наверное, правильнее было назвать психологической. В моменты сильного стресса сигареты помогали лучше, чем любое дыхательное упражнение. И после того, как заклинание Рюдзины перестало действовать, я ощутила нервозность во всей красе. Собравшись, я выглянула в коридор в надежде столкнуться там с кем-то, чтобы попросить отвезти меня к Неррису или Трише. Нужно было узнать, как Шат, что делать дальше и когда соберется этот их драконий совет. чтобы я ворвалась на него с требованием отвезти меня к великому чародею и дать с ним поговорить. Надежда, как говорят, умирает последней, а надежда вернуться домой, особенно после всего случившегося, стала практически бессмертной. Хотя одной надеждой сыт не будешь. Делать что-то всё-таки надо. Не ждать благодати или подачки. Не тратить время попусту. И не сидеть, ожидая, когда умные и всесильные мужчины во всем разберутся. К тому же вряд ли их решения меня обрадуют. Когда ноги коснулись что-то подвижное и урчащее, я чуть не взвизгнула. Совалдав с собой, посмотрела вниз и увидела черного кота. Черным он был не полностью. Белое пятнышко под носом. полумесяц на груди и носочек на одной из задних лапок, походивший больше на целый гольф. Уставившись на меня, кот протяжно зевнул и требовательно мяукнул, будто намекая на свое желание пройти внутрь комнаты. Посторонившись, я проводила наглую зверюгу взглядом и решила не торопиться куда-то идти. Лучше дождаться Варшу. Признавать, что во мне говорил страх незнакомого места и людей, я не хотела. Чуть скачущей походкой кот подошел к подоконнику, ловко запрыгнул на него и уставился в окно. Поскольку подоконник был широким, даже широченным, причем настолько, что здесь вполне можно устроить еще одно спальное место, я взобралась следом за наглецом и тоже уставилась на раскинувшийся вид. Ожидала почему-то, что там будут горы или долина, но комната располагалась на втором этаже, не выше, а окна выходили на внутренний двор, куда только что закатились несколько повозок. Стало оживленно и людно, я даже могла разобрать голоса. Сопровождавшие повозки рыцари, пусть они не были в латах, иначе назвать всадников с мечами и в кольчугах я не могла. Спешились и сгруппировались, чуть в стороне, не мешая слугам тягать мешки, бочки и ящики. Потом появилась Триша, и рыжие близнецы направились к рыцарям. Кот забрался ко мне на колени и ткнулся мордочкой в ладонь, тихонько замявкал. — Какой-то общительный! — невольно улыбнулась я и передразнила его. «Мя -мя -мя — Мя-мя-мя! Он сощурил голубые глаза и мяукнул. так, что больше походило на кряканье. А потом то ли оскалился, то ли попытался улыбнуться, то ли просто продемонстрировал клыки. После Рашшудура такое спокойствие воспринималось как глоток свежего воздуха. Я не знала, чего ожидать от нового места. Новых людей и нелюдей. Что делать и как быть. Но это вдруг стало неважно. Вернее, куда важнее был Шат и его состояние. Страха за себя больше не осталось, а вспоминать и анализировать — глупость. Я только-только вырвалась оттуда. Нельзя позволять панике брать верх. Нельзя возвращаться туда, даже мысленно. Нужно идти дальше. Не будем ждать уморя погоды. Я поджала губы и, взяв кота на руки, вернулась к первоначальному плану. Выйти в коридор и найти Нериса. Или того, кто мог меня к нему отвезти. В обществе, пусть и всего лишь зверька, я чувствовала себя намного увереннее, чем если бы отправилась в гордом одиночестве. Заплутать не боялась. Куда-нибудь да выйду. Кого-нибудь да найду. Коридор оказался совершенно глухим. Ни окон, ни проемов, ни подобия галерей. Благодаря чему не бродил туда-сюда противный зимний сквозняк, и лишь по полу немного тянуло морозом. Двери встречались, однако ломиться в них было неправильно, и я смиренно ждала, когда же низкий туннель, освещенный вплавленными в стены магическими кристаллами, выведет меня к кому-то. Кот с моих рук перебрался на плечи. Устроившись там меховым воротником и успокаивающей мурлыкающей науха, его необычная ласковость и общительность скорее радовали, чем удивляли. Про себя я даже пошутила, что кошки всегда ложатся на больные места. Я же, то еще больное место, и ничего странного, что котик так ласится. Впереди показалась лестница, что спускалась в крохотный. Служивший чем-то вроде перекрёст сказал. И о удача! Мне посчастливилось заметить внизу незнакомца. Мужчина изучал что-то в глубине одного из коридоров, так что я могла без застенчиво рассмотреть его от кончиков сапог, выглядывавших из-под тёмного плаща с меховой оторочкой, и до макушки с длинными белыми волосами. Они были заплетены в дреды и косички. украшенные бусинами, деревянными, металлическими, стеклянными и разноцветными лентами. Простите, я схватилась за перила и наклонилась через них. Однажды мама дала мне хоть сколько-нибудь полезное наставление: если что-то случится, стучись во все двери и проси помочь. Где-нибудь точно помогут. Подобное поведение, впрочем, все еще казалось мне слишком наглым и вызывающим. Да и помочь могут так, что живого места не останется. Но и молча ждать, когда тебя заметит, перспектива так себе. Незнакомец повернулся на мой оклик и откинул полуплаща в сторону. Я заметила кольчугу от бирюзового цвета сюрко. Тут можно сказать спасибо среднему брату, который помимо увлечения ножами. Несколько лет интересовался исторической реконструкцией. Именно благодаря этому в моей голове осели хоть какие-то знания о средневековье. Вероятно, передо мной был один из приехавших в замок рыцарей или же страж карбеника. Иначе откуда взяться пристальному, будто сканирующему взгляду? А лицо у него, словно, состояло из острых углов. Одни только скулы чего стоят! Взгляд не сразу упал на повязку, закрывавшую правый глаз незнакомца. Поверх кожаного слоя было пришито серебряное украшение в виде глаза с тускло-блестевшим рубином в центре. В повисшей тишине я успела не раз пожалеть, что обратила на себя внимание этого мужчины. «Не стойте там!» Он растянул тонкие губы в нарочито-вежливой улыбке. «Спускайтесь!» Опасливо, вдоль стеночки, я всё-таки преодолела лестницу и подошла ближе. Незнакомец откинул плащ назад и сложил руки за спиной. В этом лёгком жесте мне почудилась демонстрация превосходства, потому что теперь открылся прекрасный вид на перевязь с мечом и парой кинжалов. Однако нутро подсказывало, что бояться надо не клинков, а чего-то другого, на что способен их обладатель. Вы гости хозяина? Сохраняя улыбку, спросил мужчина. Кажется, представляться этот тип не собирался. Что ж, буду звать его Бусиной. Сам напросился. Предположим. Я нервно дернула плечом. В ответ на это кот приподнял голову и потёр сощёкой мой подбородок. Стало быть, вы не гости. С взглядом Бусины сделался жёстким. Тогда, как на решительницу покоя сего замка, я вынужден. «Рамон!» Окрик вентился в нашу толком не начавшуюся беседу спасательным кругом. Из коридора, спрятавшегося под лестницей, к нам шел один из рыжих близнецов. Поскольку одежда на сей раз у него была не сиреневая и не желтая, я не смогла определить, тирки это или лур. «О, Рите, и ты здесь!» Широкую улыбкой продемонстрировав зубы, воскликнул он: "Это хорошо, не придется тебе еду тащить". "Еду?". Не понимающий, захлопало глазами я. Резкая смена тона и атмосферы выбила меня из колеи. А бусина вдруг перестал казаться жутким и опасным. На рыжего волшебника он смотрел взглядом старого уставшего пса, вокруг которого скакал гиперактивный щенок. За завтрак в общем зале. Заодно познакомим со всеми. Триша обрадуется. Отрывисто произнес щеночек. Видимо, это был все-таки Нилур. Тот в беседе о подданных царства Эрлика вел себя спокойнее и сдержаннее и не тыкал. Без меня, качнул головой Бусина. У меня есть договоренность. Тирки пожал плечами и вопросительно уставился на меня. А мне бы сначала Нериса увидеть, кое о чем спросить, кое что уточнить. Неуверенно паромямлила я и, чтобы успокоиться, погладила хвост кота. То есть вы все-таки гости хозяина. От шепота склонившегося ко мне Бусины по спине пробежала не одна волна мурашек. И что? Огрызнулась я, пытаясь казаться невозмутимой. Тирке хотела вмешаться и что-то сказать, но поднятая рука рыцаря не дала этого сделать. «Тогда я сам отведу вас к нему». Вновь тонко улыбнулся Бусина. «Хорошо». Помедлив немного, выдохнула я и повернулась к Рыжему. «Спасибо за приглашение, Тирке. Но сейчас мне очень нужно увидеть Нерриса». Я буду благодарна, если потом ты покажешь замок и окрестности. Тирки просиял и быстро, быстро закивал. В экскурсовода выбирать надо самого общительного человека. Так и узнаешь многое и познакомишься со всеми, кто встретится на пути. План, что же делать дальше, составлялся прямо на коленке, но казался вполне разумным. По обстоятельствам. Лучшая формулировка, которая пришла мне в голову. «Видите», — добавив в голос повелительные нотки, сказала я бусине. Не то чтобы хотела показать себя кем-то важным, но либо так, либо блеет жертвенной овцой. Ровный тон у меня держать не получалось. Что странно, он сразу повёл меня к тому коридору, из которого вышел тиркер. Ни удивления, ни презрения на лице рыцаря не промелькнуло. хотя я ожидала чего-то такого. Видимо, статус гостей Нерри состоял примерно так же высоко, как и гости Ананты. Вот только в Рашхшудури я им не особо пользовалась. Да и не с кем было, ни слух, ни других гостей. Значит, буду отрываться здесь. «Вы упоминали какую-то договорённость?» спросила я, как только мы вышли на улицу. «Я не помешала вам?» Она не заблудится. Медленно произнес Бусина, склоняя голову так к одному плечу, так к другому. И не так страшно, если подойдет позже. После сумрачного коридора солнечный свет слепил. Я щурилась, неустанно моргала, но никак не могла привыкнуть к яркой белизне. В колодцеобразном дворе снег лежал ровным покрывалом. Лишь несколько протоптанных дорожек выделялись на нём, вели они к старой, возможно, уже давно мёртвой яблони и паре каменных лавочек под ней. Ветра не было, но я пожалела, что не взяла с собой шаль-шада. Колючий мороз полз по рукам, и если бы не пушистый спутник на моих плечах, холод кусал бы ощутимее. Юбки приходилось придерживать даже несмотря на то, что шла после дамбусины. Мои ноги почему-то проваливались в снег глубже, хотя это не я тут в кольчуге. Бусина замер, придерживая тяжелую дверь, и я решилась нарушить повисшее молчание. Могу ли я узнать ваше имя, Раймонд? Представился он. Но зовите меня как и все, Рамон. Вовремя прикусил я язык, чуть не ляпнув. что звать буду Бусиной и никак иначе. Сам виноват, что изначально не назвался, хотя с лёгкостью раскусил, кто я. Вероятно, ему уже было известно, как меня зовут. Тирке, конечно, выкрикнул его имя, но мне было важно соблюсти приличие. Хотя бы их видимость. Какой-то порядок. «Меня зовут Рита. Очень приятно». Улыбнувшись, представилась и я. Может, это будет странный и слишком личный вопрос, но мне надо знать. Вы человек, дух, дракон, фея, эльф, другая нечисть? Дух перекрестка, сказал бусина так, будто про себя посмеивался, мол, ничего-то тебе деточка эта информация не даст. Я напрягла все извили, напытаясь вспомнить, хоть что-то. Но в голове была одна единственная ассоциация с демоном из какого-то сериала, который смотрела с братом. Да и вроде бы в древности перекрёстки не особо жаловали. Считали их местом проклятий, болезней и неудач. Но если такой дух служит у Нерриса, неправильно спешить с выводами и считать его плохим. «Желание исполняете?» Не совсем удачно пошутила я. «Предположим». Явно передразнил мой недавний ответ он. Очередной коридор вывел к массивной двери, которую без помощи бусины я бы никогда не сумела отворить. За ней раскинулось огромное пространство вдоль крепостной стены. Расчищенный от снега плац, несколько пристроек, но самое главное — отдельно стоявшая башня, которой Рамон меня и повёл. Решив, что переться нам на самый верхний этаж, я мысленно вздохнула. Сейчас бы не отказаться залезть на ручки к Шадо и попросить отнести, куда нужно. В первую очередь надо узнать у Нерриса, что с Шадом. Если магию, что Ананта использовал на нём, почувствовала даже я, то вряд ли это что-то лёгкое и безобидное. А если вспомнить, как Шад упал и как мучился... «Рамон! Рамон!» Откуда-то сбоку на моего провожатого налетел мальчик лет четырех или пяти. Ты идешь к папе. Следом за ребенком постепенно вышагивала девушка в платье. Когда она подошла ближе, я содрогнулась. Кожа, которая издалека показалась просто бледной, на самом деле была покрыта инем. Синие губы, кристаллы льда на ресницах, будто бы выточенные изо льда волосы. Наверное, на какой-нибудь морозный дух. Пей. Лишь бы не оживший мертвец или вроде того. Вы угадали, юный хозяин. Бусина улыбнулся ласково и светло. Что-то хотите передать? Я не помешаю. Можно с тобой. Мальчик суетливо снял варежки и принялся рыться в мешочке на поясе. Я собрал папе бусы. Хочу отдать. Сам. Приглядевшись, я без труда угадала в нем сына Триши, такой же смуглый и темноволосый. А от Нерриса ему достались льдистые серо-голубые глаза. Они сверкали, словно два аквамариновых кристалла поверх речной глины. Не то чтобы у меня не выходило представить властелина севера любящим родителям. Однако внезапное осознание, что у Нерриса есть не только жена, но и сын, Немного выбило почву из под ног. Он почему-то казался одиноким волком, отшельником, аскетом, но никак не примерным семьянином. Да и в принципе семьянином. Вы не можете помешать. Взяв мальчика на руки, Бусина легонько подтолкнула его и тут же поймал. Хозяина обрадует ваш подарок. Но вдруг вы... «Вдруг занято чем-то важным!» Сын Нерриса как-то резко стушевался, вцепившись в плащ Рамона маленькими пальчиками и ткнувшись в оторочку меха носом. Из-под тяжка малец поглядывал на меня, изучая и не понимая ещё, как себя вести. «Привет!» — шепнула я и улыбнулась, чуть помахав рукой. Мальчик отвернулся, то ли смутился, то ли посчитал меня недостойной внимания. Быстро наладить контакт не вышло, но оно и неудивительно. Я бы на его месте себя примерно так же повела. «Передай хозяйке, что Калиб со мною хозяина», — бросила Рамон служанке. «Свободно. До полудня». Ледяная дева коснулась рукой груди и коротко поклонилась. Проводив её взглядом, я не сразу заметила, что бусина с сыном Нерриса на руках — Успел усвистать к башне, бросив меня посреди двора. Подниматься и правда пришлось на самый верх. Вдобавок ко всему ступени оказались тем еще наказанием: невысокие, стесненные временем и людьми, что поднимались по ним и спускались, спускались и поднимались, вышагивали тот день за днем. Место явно было особенно популярным, иначе как еще камень сделался таким гладким? Интересно, сколько нарису лет? Как давно он властелин Севера? Кто был хозяином этого замка до него? Помимо жены и сына, есть ли у него еще семья? Не могло не быть. Драконы точно приходились кем-то друг другу. Только если за титул наследника и место хранителя среди детей нынешних властелинов не принято вести кровавую борьбу, или еще действующий хранитель. не стравливал своих детей и не убивал их, как отец Ананты. Но когда ты становишься хшираз, когда в тебе пробуждается древняя кровь и обязанность следовать правилам, то выбора не остаётся». В конце лестницы Бусина опустил мальчика на пол и отрывисто постучал в дверь. Когда из-за неё раздался голос Нерриса, я почувствовала облегчение. Уж в его то общество не придётся ломать голову, что делать дальше. Я вошла последней и замерла на пороге, оглядываясь. Комната можно было назвать идеально круглой, причем до того, что от этого осознания кружилась голова. Потолок украшала роспись ночного неба, но не живописного, скорее оно напоминало карту созвездий с надписями и пунктирными линиями. обозначениями широты и долготы. Краска была совсем поблекшей, местами истертой до темно-серого камня. До моего слуха донесся звук потрескивания пламени, и я вернулась с небес на землю и завертела головой. «Папа! Папочка!» Мальчик подбежал к Неррису и не без его помощи взобрался на колени отца. «Смотри, я сделал бусы! Тебе!» А дядя Джеки вырезал лошадку, игрушечную лошадку. Нерис сидел в кресле у камина. Потом взгляд сам собой зацепился за арочные окна, находившиеся достаточно высоко, чтобы выглянуть в них мне пришлось бы подпрыгнуть или притащить табуретку. Наверное, Нерису с его ростом было удобно, чего не скажешь об остальных в этой комнате. Чуть поодаль. несколько застекленных книжных шкафов, комод для свитков, рабочий стол с пищими принадлежностями, вытканная на габилене карта мира, а рядом с ней рядом стоял, хм, вероятно человек, по комплекции и росту, пожалуй, еще подросток, но может это какой-то дух, чей истинный возраст в разы превышает внешний. Жале, разглядеть его не представлялось возможным. Из зеваля, прикрепленной к плоской бамбуковой шляпе, выглядывала только часть халата с рисунком горного пейзажа. Уго, какая лошадка! Не своим голосом, словно бы высший нарочито мягко восхитился Нерис. Береги ее. Джеки не всем дарит фигурки. Я знаю. Рассмеялся мальчик. Дядюшка сказал мне волшебные слова. Если шипнуть их на ухолошатки, она позовет мою маму, и ее мама поможет. Рамон замер каменной статуей у входа. Мне почувствовалось, что он дышать перестал. Почувствовал себя здесь чуть-чуть лишний, я пожалел, что не способен на нечто подобное. Но не бежать же обратно в комнату. К тому же этот молец прицепился по пути, а у меня к нерису. Какое ни какое, но все-таки дело. Пусть неуютно, немного подождать. Не такая уж и проблема. А мне? Ты не хочешь показать новую игрушку? Раздавшийся из подвала мелодичный юношеский голос заставил меня вздрогнуть. Твоему папе надо побеседовать с гостями, а чуть позже мы все вместе посмотрим, что за бусы ты смастерил. Иди сюда, Калиб. Иди. Иди к дяде Ю. Кивнул Нерис и ссадил сына с колен, после чего добавил вполне разлегчимым шепотом: Дядюшка никак не может отыскать на карте свои острова. Не поможешь ему? Дядя, дядя! Кали преактивно пересек комнату и заскакал вокруг юноши с вуалью, махая рукой вдоль габбелена. Папочка, мне показывал, и я вам покажу. Подозвав меня жестом, Неррис смущенно кашлянул в кулак. «Прошу прощения за неудобства». «У вас чудесный сын», — не покривив душой, отвесила я комплимент. В конце концов, Неррис не собирался отмахиваться от меня или прикрываться сыном, мол, пока нет возможности побеседовать. Рамон легко отвёл меня к нему, а значит, получил распоряжение. Ежели гости захочут увидеть хозяина замка, в долгий ящик дело не откладывать. Привезти перед светлые очи властелина севера сей же момент. Представлять ко мне кого-то он не стал. Видимо, по двум причинам. Чтобы не чувствовала себя узницей и потому что рядом могла находиться варша. Что ни говори, а в корбеннике дышалась свободнее. Калиб. Светло улыбнулся Неррис и поднялся. «Его зовут Калеб. А этот... юноша... Пусть будет так. Этот юноша — властелин водопадов и мой брат Юй-Лунь. Но с ним вы познакомитесь ближе чуть позже, если не возражаете». Неррис замялся. На миг отведя взгляд, он пригласил меня сесть в освободившееся кресло. А Сэм занял небольшой табурет. Теперь мы оказались почти на одном уровне. Степенно утопающий в высоком кресле я и сгорбившийся на табуретке властелин севера. Коту на моих плечах такой расклад не понравился, поэтому, тихо мявкнув, он спрыгнул на пол, прищурился и забрался на колени к Неррису. «С Шадом всё хорошо?» Отчего-то шепотом спросила я, не зная... Когда еще можно впихнуть в эту беседу столь животрепещущий вопрос? Шат, мой лучший ученик. Как-то не в попад ответил Нерис, перевернув кота на спину и захватив его лапы, чтобы пожамкать мягкие подушечки. Что с ним станется? Бедному зверьку эти измывательства не пришлись по душе. Но выпускать когти котик не торопился. Только протестующий зашипел и уперся свободными задними лапами в щеку склонившегося к нему властелина Севера. «Кому расскажи про увиденное, не поверят же!» Пережитые страдания с лихвой окупились зрелищем нежной стороны Нерриса, которую при других обстоятельствах я бы еще долго не увидела. «То есть?» Сдерживая хихиканье от этой картины, я продолжила выпытывать важное для себя. Он в порядке? Где он сейчас? Ох! удивленно моргнул Нельс. Вы не знали? Не знала о чем? Настороженно уточнила я и наклонилась вперед. Это Шат. Рассмеялся он и поднял недовольно тарахтящего кота, от чего зверек растянулся подобно сосиске. Я вас не понимаю. Немного истерично рассмеялась в ответ и скривила губы. Для успокоения было бы отлично подобрать ноги к себе, склубочившись в кресле, но грязные ботинки и сырой подол платья мешали это сделать. Чтобы хоть как-то справиться с собой, я обняла правую руку левой и принялась массировать место рядом со шрамом. Из-за ошейника ему трудно находиться в человеческом облике так далеко от... Хм, того, кто владеет ошейником. Неррис опустил кота Шада на пол и принялся стряхивать шерсть со штанов. К сожалению, нет способа разорвать наложенное Анантой заклятие. Поэтому было принято решение вернуть Шада его изначальный облик, чтобы минимизировать негативное влияние. Меня словно током ударило. Настолько речь Нерриса походила на то, как бы говорил Рюдзен. Не потому, что Властелин Севера был немногословным. Все-таки, когда он рассказывал мне про мир, то отвечал на вопросы во всех подробностях. Но именно сейчас паранойя заползла в ухо противной сороконожкой и нас шептывала: а вдруг, а вдруг, а вдруг. Пугало, что я так до сих пор и не знала предела возможности Рюдзина.、И、если теперь в любом углу мне будет мирещиться, или он сам... Или его отзвук? Как жить, если все это его иллюзия, если он может быть способен на такое? Шаджэ дух тени. Выдохнул я, справившись с накатившей паникой и от чего-то, не желая смотреть на кота, будто бежал от того факта, что это шад. Дух кошачий тени, если точнее. Кивнул Нерис. Тогда почему? Вот, а не тень. Я, простите, наверное, мне надо было самой найти что-то в книгах, как только я узнала, кто такой Шат. Это не совсем предусмотрительно с моей стороны. Не получалось отделаться от ощущения, что сменились лишь декорации, а кроме этого ничего. Я чувствовала себя разбитой и потерянной. Следом проснулись и другие, не прожитые, не переваренные эмоции. Со мной не будут возиться, я ведь абуза, непочетные гости, неважная персона. Опять ждать, опять надеяться на чужую помощь. Будто перекосившийся буфет, я пыталась уместить в себе что-то незнакомое: ни отвращение, ни страх, ни вину. Иное. А дверцы буфета держались на честном слове, и как впихнуть внутрь нечто? «Если неизвестно ни размер, ни форма». «Это нетрудно поделиться с вами знаниями», — успокоил Неррис. «Вряд ли вы сумели бы отыскать хоть что-нибудь, ведь знаний о духах тени не так много. Не потому что они какие-то особенные или редкие. Тень слаба, ее легко развеять. Силы духа в тени недостаточно, чтобы защитить себя». И часто им приходится вселяться в тела животных, или людей. Нервно сглотнула я, представляя, каким образом Шат мог заполучить свой человеческий облик. Может, может, может ему поэтому так не нравилось видеть свое лицо, ведь оно не его, а, возможно, врага. Какая история за этим пряталась? Или людей? Не стал врать Неррис. Для этого подходит далеко не каждое тело. Да и быть оно должно мёртвым. Я судорожно дёрнула плечами и уставилась на кота. Вид у того был да нельзя печальный. Виноватый? Нет-нет. Если это Шат, моё отношение к нему не должно меняться из-за чего-то такого. Пусть я не знала всей истории целиком. Но обрывки можно сложить и понять, что Шат отнюдь не радовался, став человеком. Нормы морали моего мира привычные мне. Здесь они не имели значения. Там убийство, ужасное преступление. Здесь кто сильнее, тот и прав. За исключением дурацких законов кширас. Но если я пойду своим путем, если не стану ждать от них ничего, Если разыщу великого чародея? Да, именно. Из-за волнений у меня из головы вылетел план, который казался более реалистичным, чем муторные ожидания. Но положение шада – палка в колесе этого плана. Поэтому надо отыскать способ вернуть моему телохранителю человеческий облик. А еще лучше – его магию. Ведь защитить себя, будем объективно, я не могу. «По полу дует. Иди сюда!» Проворчала я и наклонилась к коту, чтобы взять его на колени. Шад легко запрыгнул ко мне и благодарно ткнулся мокрым носом в ладонь. Что бы там ни говорил Нерис про мертвые тела, зверек у меня на руках был самый, что ни на есть живой. Теплый, пушистый, дышащий и урчащий. Ассоциировать его с Шадом пока сложно. Но зато ясно, откуда такая общительность. Наверное, как только он очнулся и получил возможность передвигаться, сразу отправился к моей комнате и ждал под дверью. «Спасибо, что защитил меня. Но больше так не рискую, ладно?» — улыбнулась я. Пришлось приложить усилия, чтобы не почесать кота за ушком. Внезапно я поняла Нерриса, который тискал кота, даже зная, что это шат. И как долго ему придется быть таким? Подняв взгляд на Нериса, спросила я. Если мне не удастся отыскать другой способ защитить Шада от влияния рабского ошейника, то до совета. Он коротко вздохнул и потер переносицу. При поддержке брата получится убедить большинство, что Ананта перешел черту в отношении вас. А поскольку Шад стал вам близким другом, И теперь, пожалуй, единственный, кому вы верите? Не единственный. Как-то резко и внезапно для себя возразила я. Есть еще Варша и вы. Отрадно слышать. Однако говорить это совету не рекомендую. Нерез нахмурился и кинул короткий взгляд в сторону сильных ластелиноводопадов. Не гнушайтесь жалостью, она будет хорошим подспорьем. Ваша печальная история откликнется далеко не всем, но их будет достаточно, чтобы расколоть единство, которое удалось выстроить ананти по отношению к вам. Я поняла лишь, что перед советом мне не помешает разобраться в местной политике. Выходят опять ждать? Разумеется, не сложа руки. Помимо информации о драконьем совете, не помешает выяснить, каким образом тут путешествуют. Можно незаметно собраться в дорогу, найти что-то для самозащиты. В общем, детальнее продумать план побега и поисков великого чародея. Да. И как скоро будет собран совет? Выдержав паузу, спросила я. Не ранее чем через месяц, качнула головой Нерис. Чтобы подготовить вас хватило бы и недели, но в другом нужно больше времени. «Ты изрядно пошатнула положение моего братца, девочка!» Ластерин Водопадов, отвлеченный до селя ребенком, вдруг решил вмешаться. Удивлен, что под стенами замка нет пары тысяч ифритов и маридов, намеренных вырвать себя из лап зазнавшегося северянина и вернуть законному владельцу. «Законному владельцу? Вы это об Ананте?» Я аж поперхнулась ядом и негодованием. выплевнуть, которые вместе со словами не вышло. Дядюшка Нан сделал что-то нехорошее. Кальп незаметно подобрался к креслу и, пристав на цыпочки, изучал мою руку с шрамом. Вам больно? Нет. Уже нет. Спрятав руку под шадом, я вспомнила, что в комнате находимся не только мы с Нерисом, и попыталась вернуть самообладание. Дядюшка Нан неплохой. «Не злитесь на него», – пробормотал мальчик. «Он запутался и связался с плохими людьми. Вы же не хотите ему отомстить?» «Спасая вас, папочка сильно поранился и...» «Калеб!» – оборвал его Нерис. «Так говорит мама», – потупил взор Калеб. «Мамочка говорит, что дядюшка Нан неплохой, кровь в нем плохая. А еще папе нельзя ругаться с дядюшкой». Иначе все закончится скверно. Я не хочу, чтобы было скверно. Поэтому, пожалуйста, не злитесь на дядюшку, чтобы папе не пришлось с ним ругаться снова. Галеб, спокойно повторил Нерис. У взрослых все слишком запутанно. Поэтому я подняла ладонь, прося позволить вставить свои пять копеек. Сын переживает за отца. Что в этом такого? Несмотря на возраст, от матери и даже самого Нерриса, он мог бы знать про законы Хширас и наказание за их невыполнение. Спасая меня, Неррис как раз нарушил этот закон. А значит, чем он расплатится за это? Имела ли я право просить вновь переступать черту ради меня? Разумеется, нет. Но нужно сказать об этом прямо, а заодно успокоить ребенка. Твой папа очень хороший, поэтому ему пришлось поругаться с дядюшкой Наном, чтобы защитить меня. Пытаясь объяснить детскими реалиями, заговорила я. Если дядюшка Нан не станет вести себя плохо, то твоему папе не придется с ним снова ругаться. Мне достаточно просто не видеть его. Я не хочу мстить. Великодушно. Хлопнул в ладоши Юилунь. Для человека. Я же вроде как не человек, а скалилась в его сторону я. Хотя в ваших, или, правильно говорить, в наших, в общем, в порядках, традициях и законах я пока не в зуб ногой. Но развязывайте за меня целое противостояние, скверно. Мы же не хотим, чтобы всё было скверно». Калеб хихикнул. «Кажется, поддержкой ещё одного дракона в этом замке я заручилась». «Позвольте заметить, что как раз из-за своей природы вы и станете центром противостояния», — поправляя вуаль, хмыкнул Юйлунь. «Если мы убедим совет в том, что Рита — личность, а не...» Многозначительно оборвал фразу Нерис. «Проще обернуть реки вспять!» Властелин водопадов крутанул кистью в воздухе, и я заметила, что руки у него в перчатках, а пальцы неестественно длинные. Или сравнять горы с землей. У многих отношение к людям не лучше, чем у Ананты к женщинам. Смешно. Мы призваны хранить равновесие, но мним себя не весть кем из-за силы, что умеем. Мы не принимаем решения, мы лишь проводники той воли, которой создал мир. Постепенно он сбился на невнятное бормотание. «Они не росли, как мы с тобой, в смирении и четких границах», — качнул головой Нейвис. Ты забываешь, что где-то драконы, живые боги для людей. Власть развращает. Щелкнул языком Юилунь, перестав бормотать. Но знаешь? Знаешь, а ведь на это можно сыграть. Они будут опечалены, что ценный трофей не достался им. Но станут ллучиться от радости, что и никому другому тоже. Общее благо, так ты любишь говорить. И решает только тебе. «Через время, когда ты все обдумаешь и взвесишь, заодно вернешь себе их расположение. Кинуться с дарами и льстивыми речами тотчас же». «Рита не трофей. Убедить их в этом будет сложнее, чем доказать, что ты захватил ее не для себя, а для общего блага. Опомнись, братец!» «Обсудить предстоящий совет мы сможем позже». Желая закончить неприятную тему, проворчал Неррис. Ты же не собираешься возвращаться к себе? Пока нет. Мне надо поговорить с дочерью, узнать о ее успехе. Ага. Значит, Варша была отправлена в Рашх не просто так. Все-таки отец из Елунья не настолько плохой, чтобы продать дочь такому мерзкому типу, как Ананта. Неделю, прошу тебя, задержись на неделю. Не больше. Юй-Лунь дёрнул головой, и вуаль заколыхалась. «Здешние морозы отправят меня к праотцам раньше, чем мне дуг». Точка зрения на меня у Нерриса куда приятнее. Однако его брат обращался к доводам, которые могли подействовать на остальных драконов. Если уж они мало чем отличались от Ананты, от того Ананты, который всё это время скрывался за маской радушного хозяина, В самом начале подобное отношение оскорбило бы меня, но сейчас было плевать. Хоть трофей, хоть что. Только бы отвязались и оставили в покое. Сжигать этот мост я, впрочем, не планировала. Отказываться от помощи совета и ставить все на великого чародея? А где гарантии, что он будет полезен? Их нет. Поэтому не стоит опрометчиво бросаться из огня. да в полымя и рушить хорошее отношение с Неррисом. Нужно каким-то образом склонить его к варианту «помощь друга», несмотря на то, что великий чародей другом ему не был. Но когда дело касается равновесия, так ли важны распри? Осталось разобраться, с какой стороны подступиться к Неррису. Торопиться смысла нет. Я в любом случае не способна что-то сделать одна. На моей стороне Шат. Еще можно попытаться поговорить с Варшей. Слушайте, пожевав губы, заговорила я. Если все равно придется ждать совета, можно ли мне устроить обзорную экскурсию по замку? Не хочу быть здесь, как у Ананты. Давить на сердобольность Нериса было немножко совестно, но зато он сразу переменился в лице и встряхнулся. Пока это выгодно и неунидительно, буду строить из себя жертву. Кое и являюсь. После всего, что случилось в Рашхшудуре, мне позволительно вздрагивать, нервно озираться, заламывать руки и надувать губы, прося к себе особого отношения. Пока я не чувствовала в полной мере, что произошедшее как-то на мне сказалось. Пока. Рано или поздно осознание нагонит меня. Но、ну, а сейчас, когда эмоции еще ползают где-то по краю, нужно подготовить для себя плат с дарм. Жаль только, что от злосчастного переполненного буфета не сбежать. Не получится вечно ходить вокруг него на цыпочках, чтобы ничего не посыпалось на голову. Рамон, подойди, махнул рукой Нерис. Бусины перестал сливаться со стеной. Удивительно. Но я и правда позабыла, что он тут. То ли Рамон обладал какой-то силой, то ли мне стало привычным нахождение поблизости слуг, на которых необязательно обращать внимание. Лучше бы первое, чем второе. Хлубать ушами в моем положении непозволительный роскошь. Вам будет комфортно в его обществе, Рита? На всякий случай уточнил Нерис. Поверьте. «Лучшего защитника и провожатого в корбейнике не сыскать». «Вульстите мне, хозяин!» Чуть склонил голову Рамон. «Доверюсь вашему выбору», — кивнула я и с трудом выбралась из кресла, держа шада на руках. «И у меня есть еще просьба». Неррис молчал, ожидая, когда я озвучу ее. Совесть задергалась активнее, сколько не строя из себя умелую интриганку. Внутри сидела испуганная девочка, наивно полагавшая, что если к людям относиться хорошо, то и они будут вести себя также. Девочка неоднократно обжигалась, ее бросали и обманывали, но там, в родном мире, удалось найти друзей, к которым я хотела вернуться, к ним и к братьям, к бабушке и совсем чуть-чуть к маме. Здесь же я успела распробовать, чем могло обернуться опрометчивое доверие. Поэтому каким бы хорошим Неррис ни казался, как бы уютно ни было, я не откажусь от намерения отыскать великого чародея. «Понимаю, что сильнейшую воительницу вы из меня вряд ли сделаете», — сказала я. «Но научиться хотя бы немного себя защищать». «Я найду что-то подходящее вам». По-отечески улыбнулся Нерис. Ступайте. Благодарно кивнув, я попросил Арамона идти впереди. Спускаться по старой лестнице – это еще испытание, так что пусть передо мной будет кто-то ловкий, способный поймать в случае чего. Только оказавшись внизу башни, я осознала, что все это время не слишком ласково цеплялась за мягкий мех Шада. Тот стойчески терпел. Не шипел даже, но когда моя хватка чуть-чуть ослабла, переполз на плечи, устроившись как и до этого подобием воротника, и заурчал так, что я едва не прослезилась. Что вас интересует в карбенике? учтиво поинтересовался Бусина. Просить его о карте замка, вероятно, бессмысленно. Скажет еще, что безопасность нарушаю. Путь до этого плаца и башни с кабинетом Нерриса я худо-бедно запомнила. А снаружи так вообще можно было ориентироваться по очертаниям гор, возвышающихся за крепостной стеной. Какие-то основные места, вроде трапезной или кухни, наверное, озвучила я, здраво рассудив, что глупо, с насколько спрашивать про расположение ворот и как от замка выбраться к людям. Но тропа есть, так еще и хорошая это точно. Как иначе отряд из рыцарей с несколькими повозками мог бы подняться зимой в горы? Значит пешком путникам спуститься не проблема. Вряд ли я за месяц научусь хотя бы сносно держаться верхом. Да и лошадей воровать придется, а это куда заметнее, чем тихо скрыться под покровом ночи. Вы проголодались? Усмехнулся Бусина. И не ошибся. Сидя у Нериса, я и не чувствовала, насколько голодна. Но когда с насущными вопросами покончили, наружу всплыла необходимость не только что-то сделать с эмоциями, но и основные потребности закрыть. Желательно поскорее. Время завтрака мы пропустили, посмеиваясь осторожно уточнила я. Придется ждать обеда, да? На кухне что-то должно остаться. Бусина пожал плечами и повел меня в иную сторону, отличную от уже знакомого пути. Для успокоения я взяла из за одной из лапок Шада. Неосознанно все еще воспринимала его как обычного кота и приходилось постоянно себя одергивать и напоминать, хоть я и была рада узнать чуточку больше о нем. Дела складывались скверно, как выразился Калип. «Или же он попросту повторил слова матери?» «Вряд ли Триша прямо скажет, что думает про риск, на который пошел Неррис из-за меня». «Скажите, а как давно вы служите Неррису?» «Спросила я, пытаясь прощупать почву». «Давно», — уклончиво ответил Бусина. «А как вы?» Он резко остановился и медленно повернул ко мне голову, скосив серый глаз. От неожиданности я жало лапу Шада, но мягкое прикосновение мокрого кошачьего носа привело в чувство. Тем временем Бусина расстегнул фибулу плаща, снял его и накинул мне на плечи. Шад несколько раз недовольно мякнув переполз на руки. Он дело говорит, хмыкнул Бусина. Простудитесь с непривычки, проблем не оберемся. Он? Не понимающий моргнула я. Шат говорит, как ни в чем не бывало, продолжил Рамон, что хотел бы поселить вас в его комнате, а не в гостевой. Так будет проще не запутать. Забота, конечно, пальстила, но его поведение мало чем отличалось от того высокомерия, которым кидал Сорюден. Блин, он что, везде мне мерещиться будет? всех буду с ним сравнивать? «Вы понимаете, кошачий?» — попыталась отшутиться я. «Отнюдь!» — в том же Тоне продолжил Бусина. «Дух услышит другого духа, в каком бы обличье тот ни был. Вы бы как Ширас тоже услышали, вот только ваш дар спит». Этими словами он будто макнул меня в помои. «Мол, не владеешь магией и недостойно нормального отношения». Или это во мне мнительность Гундосила? Нет, так дело не пойдет. Будьте честны, Рамон, и ответьте на мой вопрос. Сжав правую руку в кулак, насколько могла спокойно произнесла я: "Как вы ко мне относитесь? Не хотелось бы использовать в качестве провожатого и охранника того, кому я была неприятна. Мало ли какие у него мысли, а внезапно свалившиеся на голову обузи. В присутствии Нериса... Он показать этого, разумеется, не мог, но стоило нам остаться наедине. Надо было сразу сказать, что Рамон мне не нравится, а теперь уже поздно метаться. Разве что попросить его отвезти меня к Тирки или Луру, а после все свободен. Или нет? Зачем мне вообще провожатый, если можно обратиться к Варше? А Нерис выходит ее дядя? А не покинет ли она замок вместе с отцом через неделю? А вдруг она была мне подругой только пока мы были в Рашке? Вдруг? Совсем почтением, с которым должен относиться гостье. Тонко улыбнулся Бусина, выдрав меня из неприятных размышлений. Нет, вы не понимаете. Бросьте, я же подшучиваю над вами. Разве вы не заметили? Неожиданно громко рассмеялся он. Шат успел рассказать, каких взглядов вы придерживаетесь, и мне показалось забавным. Забавным? Прошипела я. Еще как! Хохотнул Бусина. Не ждите от меня почтения или полного послушания. В этом замке есть только один господин, перед которым я готов склонить голову. Все остальное требует отдельной платы. Мне хватит, если вы перестанете вести себя как... Как надутый индюк? Или за это тоже нужно платить? Рамон потянулся рукой к шее, но вместо того, чтобы почесать ее, вытащил что-то из-под косичек и дред. Это оказалось перо, коричневое в крапинку у основания и с белыми полосками сверху. Снимая перья перед тобой, так уж и быть. Я замерла в недоумении. Опять переводчик как-то извернул мои слова? Или как эту сцену понимать? Мне определенно не нравилось, каким образом он вел разговор, и хитро скакал с одного на другое. Нить беседы я уже давно потеряла. Как и надежду выяснить у него хоть что-то полезное. Шат рассказал мне о тебе, напомнил Бусина. Немного, но этого было достаточно. Достаточно для чего? Машинально спросила я, все еще чувствуя, что мне мастерски дурят голову. «Что бы я захотел тебя разыграть? Не принимай близко к сердцу. Совет тебе от шады. У всех свои странности и ритуалы, особенно с незнакомцами». Я опустила взгляд. Кот на моих руках вновь выглядел до нельзя виноватым. Даже более виноватым, чем когда раскрылась правда о нем. Будто бы ему было стыдно. Зато через что мне приходилось проходить с Рамоном. Но польза-то от этого должна быть. Вряд ли Шат толкнул меня не к самому приятному человеку, духу, только для того, чтобы они вместе надо мной посмеялись. Вы проверяли меня? Настороженно уточнила я. В чем-то подозревали? Выявил из себя, чтобы посмотреть, на что ты способна, когда зла. Пожал плечами Бусина, а потом неожиданно стал загибать пальцы. Ты могла разреветься, могла убежать, могла ударить меня. Так вот ты какого мнения обо мне? Немного расстроена выдохнула я, обратившись к Шаду. Могла прикрыться именем Нерисы и приказать. Продолжил Рамон. Но ты не сделала ничего из этого, поэтому я поверил словам Шада. А что он сказал обо мне? уточнила я, прежде чем окончательно расстраиваться из-за подковерных игр уже не очень-то верного телохранителя. «Что ты нуждаешься в защите?» Меня как молнией поразило. Глубоко вдохнув, я не сдержалась и почесала шею кота. Шат не пытался насмехаться или издеваться, а озаботился поиском союзников. Или хотя бы тех, кто присмотрит за мной. По крайней мере, я поняла, какую цель он преследовал. Какой в этом всем смысл? Не до конца, но поняла. Ладно, процедила сквозь зубы. Раз твоим розыгрышем закончили, что теперь? Узнал то, что хотел и что дальше-то? Я исполню его желание и стану твоим защитником. Ромон пощекотал пером уха кота и шат случайно боднул меня. Ровно до того момента, пока он сам не вернется к этой роли. И для этого нужно было выводить меня из себя. Почему нельзя было просто? У всего есть своя цена. Тонко улыбнулся Бусина. Спрятав перо в рукаве, он передвинул повязку на левый глаз. Теперь на меня смотрел рубинового алый правый, а камень в украшении на повязке сменил цвет с красного на серый. Вздрогнув, я отвернулась. Сколько не пытаюсь, к проявлению магии так просто не привыкнешь. Значит, так вы исполняете желания, да? Немного не в попад прошептала я и сделала новый глубокий вдох. Видите, тогда где была вас кухня? А то с голодухи могу начать кидаться приказами.